Глава девятая. Катя. Ну вот, опять поссорились. Такое чувство, что нас кто-то сглазил. Все было так прекрасно. И вот опять очередное недопонимание. Вообще-то я себе немного по-другому представляла первые месяцы семейной жизни. Романтика, новое окружение в другой стране и любимый муж рядом. И никак не постоянный пресс с его стороны, Разговоры о дальнейшем будущем, а также регулярные разговоры о ребенке. Ведь сто раз объясняла, что я тоже хочу, но пока не готова, и у меня есть на то причины. Не могу я ему раскрыть все свои страхи. Прямо какой-то ступор нападает, особенно когда Артем начинает на меня давить. Так и хочется отчебучить что-нибудь ему на зло, лишь бы не приставал больше. И его постоянные обиды давят с неимоверной силой, заставляя чувствовать себя виноватой. Вот же баран упрямый. И как с ним справиться? Впервые мой муж не приходит ночевать в нашу спальню. Я жду до победного, пока сон не накрывает меня с головой. Несколько раз просыпаюсь за ночь, но постель рядом пуста. Тяжело вздыхаю, переворачиваюсь на бок и еще несколько минут смотрю на одинокую подушку. Провожу рукой по ней, а по щеке катится такая же одинокая слезенка. Вишневский, гад такой, вот не можешь подождать. Обязательно всегда должно быть только так, как ты хочешь, а на мои желания тебе плевать. В очередной раз тяжело вздыхаю, вытираю тыльной стороной ладони слезы, и проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. А утром постель все так же встречает меня пустотой. Значит, до сих пор дуется, раз не пришел, чтобы утром проснуться со мной рядом. Ладно, разберемся мы с твоим упрямством. Мне ли не знать, каким может быть упрямым, немного неуравновешенным и частенько недовольным мой любимый и обожаемый муж? Сегодня 31 декабря. И я заявила в категоричной форме, что мы будем отмечать Новый год, как принято у нас в России. С елкой, гирляндами, праздничным ужином и, конечно же, подарками. И дом работницы дадим несколько выходных, чтобы побыть только вдвоем. К тому же, это наш первый совместный Новый год. И я не хочу видеть посторонних людей в своем собственном доме. Не знаю, как мой муж. Но я пока даже не придумала, что ему дарить. К тому же придется мириться. А значит, признаться в своих страхах и сомнениях. Я не готова, но выбора, походу, нет. Однако есть подруга, которая, как она когда-то выразилась, сопли вытирать не будет, но совет даст. По крайней мере, мозги вправит окончательно. К тому же Дарина в Вайбере. И я, немного посомневавшись в правильности своего решения, Набираю ее номер. Вот ты-то мне и нужна. Дарина произносит первой, не дав мне возможности вставить ни слова. Привет, эмигрантка! Соскучилась по зиме? Ее голос свеж и бодр. Хотя уверена, моя подруга сейчас на работе. Но ее оптимизм радует, и я отвечаю, смеясь в трубку. Больше по тебе, привет. Делаю небольшую паузу. Рассказывай, как семейная жизнь. Пока не жалуюсь. Все в порядке. Дарина отвечает спокойно и довольно уверенно. А у тебя? А у меня? Снова запинаюсь, тяжело вздыхаю, так как не знаю, как правильно выразить свои чувства и эмоции. Фигня одним словом. Звоню тебе, потому что захотелось услышать родной голос. Я так понимаю, что некому по шее настучать. Усмехается в ответ моя любимая подружка, произнося слова своим любимым командным тоном. давай кались, что уже натворила? Да не то чтобы сильно натворила. Снова делаю паузу, чтобы собраться с нужными мыслями. А они как назло разбегаются, как тараканы, не желая мне помочь. В общем, снова запинаюсь, а после произношу на одном дыхании. С Вишневским поругались. Он даже сегодня в другой комнате ночевал. И все утро со мной не разговаривает, так как даже в комнату не заходил. Первая часть пройдена, и сейчас начнутся банальные вопросы. А я буду стараться на них ответить максимально честно. И Дарина права. Мне давно пора настучать по шее. Может и правда нет никакой проблемы, а я сама устраиваю трагедию на ровном месте. И что-то учудила, звезда моя. Ее голос становится серьезным, и я понимаю, что она за меня переживает. Даже больше, чем я сама за себя. И уж точно не будет развозить сопли, она ставит на путь истинный. «Вишневский хочет ребенка», — печально произношу в трубку. «Он еще до свадьбы об этом говорил, а теперь прямо настаивает». «А ты?» Дарина, как обычно, лаконично. Но именно сейчас ее вопросы, как ни странно, не вызывают раздражения. А я боюсь. Очередной тяжелый вздох вырывается у меня из груди. То есть не хочешь? В ее голосе проскальзывают нотки удивления. Хочу. Делаю очередную, не помню какую по счету, паузу. Но боюсь. И снова запинаюсь, чтобы на одном дыхании произнести свои главные сомнения. Боюсь стать такой, как она. Мы знаем друг друга с детства. И Дарина, как никто другой, понимает меня с полуслова. Она не задает вопросов, о ком идет речь, потому что и без объяснений все понятно. Я боюсь стать такой, как моя мать. Тебе не кажется, что это глупо? Чуть ли не по слогам произносит подруга, но я ее перебиваю. Я в одной книжке прочитала что это может передаваться на генетическом уровне. А что, если я такая же, как она, и меня отвернет от моего же ребенка? «Ты бы поменьше всякую фигню читала, вот честно», фыркает в ответ, также перебивая и не давая мне возможности закончить свою пламенную речь. «Все это чушь собачья. Многие женщины боятся материнства, не спорю. Но у тебя есть Артем, поддержка и опора». Да любая девушка мечтает о таком муже, как у тебя. И вместе вы справитесь со всеми проблемами. Катя, вот реально ты не права. «Да знаю!» — выкрикиваю в трубку. «Всю ночь не спала, думала об этом. Ладно, пойду сегодня мириться, а то надулся, как индюк. Не хватало еще праздник испортить из-за его плохого настроения». И на душе становится легче. От того, что есть люди которым я не безразлична. Они всегда найдут нужные слова, не будут смеяться над твоими сомнениями или подкалывать в самый неподходящий момент. Они просто принимают тебя такой, какая ты есть на самом деле, со всеми, так сказать, тараканами в твоей голове. Кстати, Дарина переводит разговор на другую тему. Что ты будешь дарить мужу своему? Я уже всю голову сломала, чем удивить Пашку. Ничего придумать не могу. Не чашку же ему с именем дарить, в конце-то концов. Ясно, что. Смеюсь в ответ, так как настроение начинает подниматься. Еще бы собраться с мыслями и поговорить откровенно с Артемом. Стандартный набор. Новое кружевное нижнее белье, стриптиз, чтобы у него слюнки потекли, и секс. Раз уж подарок то предоставлю ему право выбора места и позы. М да Усмехается мне прямо в ухо Дарина. Оригинально. Зато безотказно работает, уж поверь. Ну а что можно подарить человеку, у которого все есть? Продолжаю я развивать свою мысль. Главное красиво преподнести себя, а мужская фантазия уже дорисует остальное. Кстати, идея со стриптизом приходит мне в голову именно сейчас. В памяти еще не забылось, как я раздевалась в кабинете у Вишневского, когда он играл роль злобного и сердитого буса. Он много раз после этого просил меня повторить на бис, хоть в его кабинете, хоть в спальне, хоть в столовой или бильярдной, но я только фыркала в ответ. И вот сейчас я решаю сделать ему такой своеобразный подарок. Может, тогда он примет мои веские доводы и аргументы, а также перестанет давить. Спасибо за подсказку. Попробую ночью реализовать его фантазии. Интересно, что он мне приготовил? С удивлением спрашивает моя подруга. Ой, фыркаю в ответ и заливаю смехом. Не смеши меня, пожалуйста. Что там они могут приготовить? Их фантазия ограничивается походом в ближайший ювелирный магазин. А то и доставка и на дом, если уж очень лень вставать с кресла. «Обнадежила», — смеется Дарина в ответ. «Как там у вас порядок?» — спрашиваю аккуратно, так как после замужества Дарины еще ни разу не общалась с ней на эту тему. «Судя по твоему голосу и поддержке моей идеи со стриптизом, ваши отношения двигаются в правильном направлении». «Не знаю, Кать», — смех из голоса подруги пропадает, и она тяжело вздыхает прямо мне в ухо. То есть ты по-прежнему в Пашке сомневаешься. Теперь настаёт моя очередь удивляться и давать Дарине по шее, так как ей, походу, тоже не с кем посоветоваться. Сомневаюсь. Делает паузу, а я терпеливо жду продолжения. Вроде и все в порядке у нас. Но мысль о том, что женился он на мне не по любви, а по стечению обстоятельств так и не покидает мою многострадальную голову. Ничего не могу с этим поделать. Послушай, моя хорошая, что я тебе скажу. Запинаюсь, затем негромко усмехаюсь, вспоминая свои недавние сомнения и по поводу отношения ко мне Артема, а также по поводу того, что я не готова ему до конца открыться. После чего продолжаю. Я, конечно, Пашку знаю не так хорошо, как ты, в основном со слов Вишневского, но... Делаю акцент на последнем слове. Ни мой муженек, ни твой Балабанов, кстати, теперь уже тоже законный супруг, не похожи на мужиков, которые делают что-то по принуждению. Поверь, Пашке проще было денег дать, чтобы дело против тебя закрыли, а не в ЗАГС тащить и предлагать построить нормальные семейные отношения. Честно говоря, сомнения Дарины мне с одной стороны понятны, а с другой она несет полную ахинею. Балабанов не дурак и просто так ничего не делает. Неужели она до сих пор сама этого не поняла? И он тоже хорош. Нет бы признался девушке в любви и развеял все ее сомнения. Так нет же, притаился как шпион в засаде и ждет, когда наша строптивая прокурорша сделает первый шаг. Да кто ж спорит, но сама, понимаешь? «Сомнения всегда есть, особенно в моих обстоятельствах». Голос Дарины хоть и спокоен, но уже не так печален, как пять минут назад. «Короче, Громова, устрой сегодня своему мужу сначала шоу с раздеванием, а потом полуночный секс-марафон. И на утро все твои сомнения развеются». «Ладно, буду заканчивать. Пора идти готовиться к празднику. Пашке привет и поцелуй от меня». Смеюсь очень громко, так как настроение поднимается максимально вверх. «Не была бы ты моей подругой, я бы тебе поцеловала что-нибудь», — ворчит мне прямо в ухо. «Помирись там как следует, а то пора мне уже крестной становиться». Мы прощаемся, и я первой нажимаю сброс. Быстренько одеваюсь и выхожу из комнаты. В столовой только домработница» которая предлагает мне кофе со свежими круассанами. «Вы не видели Артема?» интересуюсь у женщины, пока она наливает мне дымящийся напиток в чашку. «В кабинете», отвечает кратко, даже не повернувшись в мою сторону. «Он сегодня завтракал?» «Нет», спокойно произносит, никак не реагируя на мое удивление. «Даже от кофе отказался». Домработница ставит передо мной чашку и тарелку с двумя румяными круассанами. А я понимаю, чего мне не хватает в Штатах, моей любимой Петровны. Она бы уже давно вправила мозги и мне, и Артему. Особенно ему, так как женскую солидарность еще никто не отменял. Делаю пару глотков, съедаю через силу один круассан Благодарю женщину за завтрак и направляюсь в кабинет к своему мужу. Остается только набраться терпения и пережить его утреннее ворчание. Вишневский сидит в своем кожаном кресле и даже не поворачивает головы в мою сторону. Хотя прекрасно знаю, что он слышит, как я вхожу в кабинет. Утыкается в бумаге и молчит, как партизан на допросе. «Привет!» Я первой прерываю ледяное молчание, так как сегодня настроена дружелюбно. И ссориться не собираюсь. «Привет!» Бухтит в ответ, все так же глядя в бумаги перед собой. «Отвлекайся от работы и поехали со мной по магазинам». Подхожу к нему ближе и пристраиваю свою пятую точку на стол, правой рукой отодвигая контракты в сторону. Артем поднимает на меня взгляд, Пару секунд сканирует, после чего протягивает руку вперед, берет бумаги и снова пододвигает их назад. «Права у тебя есть. Ключи от тачки на тумбочке». Бухтит негромко, а я в ответ усмехаюсь. «Дорогу до торгового центра и обратно ты знаешь», заканчивает свою пламенную речь. «А я хочу с тобой». Встаю со стола, подхожу к Артему ближе, наклоняюсь И обвиваю его руками за шею целую в щеку в надежде, что мой муж хоть немного остынет и не будет таким ворчливым. А я не хочу с тобой! Никак не реагирует ни на мои слова, ни на невинный поцелуй. У меня куча работы, Кать, и напрочь отсутствует желание таскаться с тобой по магазинам. Я вообще-то обиделась над тебя. После этих слов Вишневский поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит в глаза. Даже не выражает никаких эмоций. Вот же гад. За то, что ты не пришел ночевать в нашу спальню. Усмехается, после чего откидывается на спинку кресла, а мне приходится убрать руки с его шеи и выпрямиться в полный рост. То есть это я виноват. Тычет пальцем себе в грудь. Круто. Поднимает большой палец вверх, а я закатываю глаза в ответ. Мы можем ссориться, недопонимать друг друга, спорить и пытаться прийти к общему знаменателю. Даже громко кричать можем. Но не ночевать в спальне — это перебор. Выдаю на одном дыхании. «Перебор, Катя? Это твое недоверие!» Спокойно произносит Артем тоном строгого учителя младших классов. «Может, хватит уже об этом?» «Вот не хотела же, а вспылила!» А какое было хорошее настроение еще каких-нибудь пять минут назад? И никакой личной жизни, как говорится. Баран упрямый, индюк, напыщенный и упырь. Но все равно самый лучший и самый любимый мужчина на свете. «Не я первым начал», — кривится мой муж. «Тогда разведись со мной, раз я такая негодяйка», — снова выдаю на довольно повышенных тонах. Ты в торговый центр собиралась? Фыркает Артем в ответ. Вот и поезжает, греха подальше. А у меня контракты. Снова усаживается в кресло ровно и утыкается в бумаге. Если ты испортишь мне Новый год, Вишневский, произношу чуть ли не по слогам, то завтра я улечу домой, к Петровне. А ты оставайся сам в своей Америке. С меня довольно. Закончила. Вижу, что Артем злится, но все так же смотрит прямо перед собой. Одна рука сжимается в кулак, а другая сминает лист бумаги. Как же хочется к нему еще раз прижаться, вдохнуть любимый запах! А еще лучше заняться сексом прямо на его рабочем столе. Но я выдерживаю паузу и выдаю довольно громко. Да! Удачных покупок! фыркает в ответ после чего я разворачиваюсь и выхожу из кабинета. Однако все равно мой слух улавливает недовольный черт, а также негромкий удар кулаком по столу. Улыбаюсь сама себе, так как настроение начинает снова подниматься, несмотря на мою недавнюю гневную тираду. Успокойся окончательно, мой любимый мужчина, а вечером тебя ждет незабываемый новогодний подарок. Не буду больше сопротивляться. И мы поговорим откровенно. С этой мыслью я выхожу из дома, сажусь в спортивный автомобиль Артема и через пару минут плавненько выруливаю на один из оживленных проспектов.